Глава пятая. Хаос, беспорядок и путаница. Часть первая. Во второй половине 799 года космической эры, первого года нового имперского календаря, произошло событие, которого никто не мог предсказать. Принятие баалацкого мирного договора в мае того же года в сочетании с коронацией Райнхарда фон Лоинграмма в июне должны были положить конец длящейся полтора века войне и установить порядок в галактике. И хотя было бы слишком оптимистично думать, что он может продолжаться вечно, «Здравый смысл» подсказывал, что новая династия, по крайней мере, посвятит первые годы укреплению образованной системы, а у Союза не будет сил для мести, так что следующие несколько лет окажутся относительно мирными. Даже император Райнхард и Ян Венли не смогли избежать тяжести «Здравого смысла», разрываясь между своими собственными планами и вселенными, о которых они мечтали. В ответ на сомнения командора Фернера, министр обороны Империи Гроссадмирал Эберштайн, заявил, что он не сделал ничего, кроме того, что прочитал о случившемся и использовал в своих интересах, как мог бы сделать любой на его месте. «Вам решать, верите мне или нет?» — добавил Эберштайн. Говоря о хаосе, который последовало во второй половине 799 года, следует особо отметить, что, хотя совершенно очевидно эта ситуация была делом в рук человеческих, Все, кто был в ней вовлечен, настаивали на том, что они тут ни при чем. Самые же предприимчивые участники, хоть и признавали себя актерами на межгалактической сцене, но отрицали свою роль продюсеров и драматургов. Те, кто безоговорочно верил в высшую силу, называли это «божьей волей» или «иронией судьбы», вливаясь в ряды слепых последователей. А неверующие, вроде Яна Венли, говорившего «Если бы моя пенсия внезапно увеличилась десять раз, я бы тоже поверил в Бога». Усложняли себе задачу ищет ответы в пределах человеческого разума. Всякий раз, когда Ян говорил о боге, Фредерика неосознанно смотрела на своего мужа с упреком, не в силах подавить определенное беспокойство по поводу того, что Бог причислялся к той же категории, что и инфляция. И Ян пришёл к выводу, что все это было совместной постановкой мертвого драматурга и живых актеров. Но если бы его спросили, кем был этот драматург, ему было бы трудно дать ответ. Во всяком случае, он мог бы назвать актера, который считает себя драматургом. Другими словами, адмирала флота Хельмута Ренненкампфа, верховного комиссара Галактической империи. Хотя именно Рейнхард поставил Ренненкампфу в такое положение, это не означало, что он изучил сюжет пьесы целиком и определился с актерским составом. Ренненкампфу было 36 лет, всего на 4 года старше Яна, но по внешнему виду он казался старше лет на 20 Ян был не из тех, кто любит рассказывать о боя, и всегда был равнодушен к стойкости, которую так легкомысленно приписывали ему военные корреспонденты. Адмирал Штайнмец, однажды потерпевший от него поражение, взглянул на Яна, который казался не более чем долговязым мальчушкой-студентом и разочарованно пробормотал. «И вот ему я проиграл». С другой стороны, Штайнмец прекрасно осознавал, насколько глупо судить о книге по ее обложке, Я обвинял себя в том, что такое мышление привело к его поражению. Рененкамп же не мог избавиться от этой фиксации. По словам адмирала-художника Миклингера, Вальтер фон Шанкопф так высказался о «Значит, он очень важная шишка, да?» Но еще неизвестно, действительно ли Рененкамп был важной фигурой. Так скромный, безответственный слух перерос в волну, изменившую историю. Добавление фразы «Или я так слышал» к заявлению Меркац все еще жив, положила начало всему, омрачив воспоминания нервного населения. Руэнтали и Миттермайер смеялись над самой мыслью о выживании Меркатса по той же причине. Руэнтали и смеялись над самой мыслью о выживании Меркатца по той же причине. Как записал Эрнест Миклингер, «Нам не потребовалось много времени, чтобы подтвердить существование этого слуха. Тем не менее, вторую истину еще предстоит проверить. А именно, кто вообще распространил этот слух и почему». Придя к выводу, что это всего лишь одна из форм бесконечного группового мышления, проявления бредового поклонения героям, Миклингер почти испытал искушение предположить, что все это было кем-то задумано. Поэтому он не видел причин отрицать существование эффекта, даже если причина родилась из обмана. Слух создал реальность. Либо так, либо ничего не подозревающая публика вмешалась в ход времени, упираясь пятками в прошлое, от которого она просто не может избавиться». Миклингер проявлял сдержанность, формулируя это таким образом. В любом случае, этот слух, который с июня повторяли бесчувственные уста, словно тёмная материя, выкристаллизовался во что-то еще более мрачное 16 июля, когда в системе Лесавик были похищены более 500 кораблей Союза, которые предположительно должны были быть выведены из эксплуатации и демонтированы. Ответственным за проведение этой операции был контр-адмирал Масканьи, который мог бы притвориться невежественным, если бы захвачены оказались только корабли. Но тот факт, что 4000 его людей исчезли вместе с угонщиками, он не мог списать на иллюзию. Обильно потея, он так оправдывался во время слушаний в Центре стратегического планирования. «В полном соответствии с Балатским договором мы как раз занимались уничтожением наших линкоров-авианосцев, когда внезапно появилось более 500 кораблей неизвестной принадлежности». Эта цифра, конечно, была преувеличением, хотя среди подчиненных были и такие, кто преувеличивал вражескую численность до 5000 кораблей, и поэтому показания Масканьи можно было считать относительно объективными. Продолжая свои объективные показания, Маскани сказал, что злоумышленники появились как ни в чем не бывало, отправив, казалось бы, достоверное сообщение о том, что они прибыли по приказу для помощи в работах. Теперь, когда война закончилась, он не видел причины опасаться обмана врага, А корабли, как он к тому моменту уже выяснил, несомненно относились к флоту «Союза», и когда они со спокойной душой приветствовали прибывших, те трусливо и внезапно направили на них свои орудия и угнали группу линкоров, которые должны были быть уничтожены. Флагман действующего флота оказался в заложниках, то есть в заложниках оказался сам контр-адмирал Масканьи, а остальные корабли ничего сделать не смогли. Более того, эта воровская шайка заявила о себе как о группе борцов за свободу, выступающих против имперского самодержавия. Они провозгласили общую цель и приказали каждому, кто присоединился к их делу, сложить оружие и последовать за ними, после чего 4000 людей Маскании, уставшие от своей участи, в конечном итоге поступили именно так. Разумеется, людей интересовало, кто за всем этим стоит. Несколько беспочвенных теорий предполагали, что виновником стал адмирал Меркац. И если это правда, то исчезновение Меркадса после битвы при Вермиллионе наверняка было организовано под руководством Яна Венли. Только эта часть слуха оказалась более верной на практике, чем в теории. Яна увидел в этом ценность тот самый момент, когда услышал это.